Эпилог. Ирина Ефремова находится в следственном изоляторе. Она ждёт суда, который решит её судьбу. Сестра Олега Михайловича признана вменяемой, и ей придётся ответить не только за убийство брата, но и за смерть Леси Король, бывших невесток, а также последней Кати. Мальвина и Фёдор Макарович наконец-то побеседовали друг с другом откровенно и перестали скрывать, что содержали в Никитском парке старуху и наркоманку. Фаина Климовна жива и продолжает изводить своими капризами обслуживающий персонал. Лиду генерал пристроил в хорошую клинику. Отчим, всё ещё испытывающий комплекс вины перед падчерицей, пытается помочь Лиде стать нормальным членом общества. Других подробностей об этой странной семье я не знаю. Но, сведя знакомство с бывшим военным и Мальвиной, я хорошо поняла. С родными людьми надо уметь разговаривать. Не следует ждать, что близкий человек поймёт намёки и полутона. И не стоит обижаться, если, допустим, муж не купил тебе подарка. Лучше прямо высказать свои претензии, не впадая ни в агрессию, ни в печаль». Вера Петровна пережила много неприятных минут, общаясь с разными официальными лицами. Деятельностью психотерапевта, её шоковым методом и финансовыми вопросами заинтересовалась сразу несколько организаций, в том числе и налоговая инспекция. Но, думаю, ушлая дама выпутается из неприятностей. Газета «Желтуха» посвятила несколько выпусков рассказу о деятельности Гомовердии Патовны, то есть Веры Петровны. А некоторые люди настолько глупы, что могут принять эти публикации за рекламу. Скорее всего, к душеведу уже выстроилась очередь. Моя жизнь сильно изменилась. Я теперь работаю вместе с Числавом, Димой, Мартой и Грией. Кому подчиняется коллектив, чьи задания мы выполняем, Я не имею права рассказывать. Единственное, что скажу, нам поручают разбираться в самых запутанных, невероятных историях. И моё умение подмечать детали приходится как нельзя более кстати. Я не стала спрашивать, откуда угри второй номер мобильного телефона, потому что хорошо знаю, для работы муж может иметь и 10 сим-карт. Я совершенно не ревнива и на 100% уверена в верности супруга. Вот только, к сожалению, из-за слишком большой служебной загруженности мы редко проводим время вместе. Ну ничего, лет через 50, 60, 70 выйдем на пенсию, сядем у камина и будем вспоминать дела давно минувших дней и наговоримся до головокружения. Кстати, Числав недавно сказал, если муж с женой разговаривают друг с другом в течение суток не более получаса, их брак сохранится навечно. Вот заодно и проверю сей постулат. Я всем довольна и абсолютно счастлива. Живу с самым лучшим мужчиной на свете. Работаю с удивительными людьми. Каждый новый день не похож на предыдущий. В моей жизни теперь начисто отсутствует скука и депрессивные настроения. Просто некогда предаваться грустным размышлениям. Чего ещё хотеть? Разве что чуть-чуть потерять в весе. Увы, я перманентно сижу на диете, и сейчас в попытке найти диетический салат стою у прилавка с полуфабрикатами. Гри укатил в командировку, но не готовить же себе одной ужин. «Может, приобрести сто граммов овощной мозаики? Или винегрета? Хотя нет, и там, и тут есть картошка». «А это что?» В изумлении я уставилась на ценник. «Ангел СВМ, Тушка, 7890 КГ». «Чего берём?» — зевнула продавщица. «Не могу понять», — призналась я. «Чем вы торгуете по 78 рублей кило?» «Это свежемороженый продукт», — заявила торговка. Я призадумалась. Странное слово, состоящее из двух взаимоисключающих частей — свежее и мороженый. Либо товар полежал в холодильнике, либо недавно бегал. Вероятно, производители хотят сообщить, мы заморозили первокачественный продукт. «Ох, сильно сомневаюсь, что где-нибудь можно отыскать ценник с сообщением тухлозаконсервированный». «Ладно, не стану придираться к словам». «Кто такой ангел?» — продолжала я допрос. «Рыба», — без особой уверенности сказала она. Я подняла бровь. «Да?» «А может, птица?» Мигом изменила она свои показания. «Типа индюшатины?» «Не знаю». «Берите. Свежая, вкусная». «Сами пробовали?» «Нет», — честно призналась собеседница. «Но у нас в магазине всё супер». Я продолжала топтаться у витрины. Как-то не поднималась рука купить, а потом зажарить и съесть ангела. Хотя, скорее всего, это сокращение. Небось, полностью продукт называется «ангельски вкусное филе». «Так берёте?» — потеряла самообладание продавщица. «Или очень дорого?» «Нет» вздохнула я и, решив не рассказывать об истинной причине своих сомнений, произнесла. «Я на диете. Вот и не знаю, это калорийно или нет». Торгашка ухмыльнулась и перешла на доверительный тон. «А похудеть хочешь?» «Да», — кивнула я. «Но никак не получается». «Могу дать замечательный совет», — обрадовалась продавщица. «Думаю, я его неоднократно слышала. Жри меньше, «Должно помочь». «Не угадала», — засмеялась собеседница. «Всё совсем иначе. Кушать можно всё. Абсолютно. Сыр, масло, колбаску, ветчину, торт, рыбу». «И в чём фишка?» — поразилась я. «В деньгах», — прищурилась тётка. «Набор продуктов не ограничен, но на еду ты можешь потратить лишь 20 рублей в сутки». Я усмехнулась. «Хороший способ». Но мне больше нравится овощная диета. Знаете, что в ней присутствует? Уже из названия понятно. Овощи и только овощи. Например, пирог с тыквой, пицца с помидорами и морковный кекс. Текст читала Оксана Кашникова.